а небо заслонили сотни огромных, неистово хлопающих крыльев. Соломон почувствовал, что свободен, и приподнялся, шатаясь. Он мало что видел кругом себя, но был исполнен решимости продолжать неравную битву. Проморгавшись, он так и замер на месте. Вся арава вампиров беспорядочно удирала вниз по склону, а прямо над головами мертвецов Неслись огромные птицы, стервятники. Они алчно рвали свои жертвы, на лету погружая когти и клювы в мертвую плоть и пожирая бегущих вампиров одного за другим. Кейн расхохотался, глядя на, на происходившее, и смех его был почти безумен. «Эгэ, -э, дети сатаны, вы пытались обмануть бога и людей, но стервятников не проведешь». А они-то уж отличат мертвого от живого. Ну, Лонга стоял на вершине, Точно говорящий с Богом пророк, А вокруг него велись и кружились громадные черные птицы. Он по-прежнему поводил руками, И голос его летел вдаль за вершины холмов. И оттуда, из-за холмов, На его голос собирались гигантские тучи птиц. Стервятники тысячами слетались на пир. в котором им так долго было отказано. Заслоненное множеством широких крыльев померкло синее небо, солнечный свет почти не мог достигнуть земли, и на ней воцарились странные сумерки. Птицы садились на камни и, помогая себе взмахом крыльев, врывались в самые пещеры, после чего оттуда доносились только щелканье клювов. Когда же Вампиры пытались выскакивать наружу, но не сейчас же падали с неба многие десятки проголодавшихся трупоедов, и крепкие когти в клочья рвали все то, что так долго наводило ужас на жителей несчастной страны. В поисках спасения вампиры устремились к своему городу. Месть, от которой они столетиями укрывались, готова была пасть на их головы и заставляла искать защиты среди полуразрушенных стен за которыми они когда-то отсиживались, переждая отчаянные набеги людей. А Анлонга наблюдал за тем, как они мчались к городу, и смеялся так, что эхо отдавалось среди холмов. И, наконец, все были внутри, но терпеливые птицы опустились на обреченный город, словно непроглядная черная туча. Плотными рядами уселись они на стенах, точа когти и клювы о камень древних башен. Тогда тан -то ударил кристаллом по кремню, высек огонь и поджег принесенную с собой связку сухих листьев. Связка тотчас вспыхнула, и колдун, размахнувшись, швырнул импровизированный факел с учёса как можно дальше. Пролетев как метеор, горящий комок упал на плата и рассыпался веером искр. И сушеная трава немедленно занялась неудержимым пожаром. Кейн мрачно улыбнулся, всем своим существом ощутив страх, что волнами, подобно белому туману, растекался из молчаливого города внизу под ногами. — Гори, гори ясно, сухая трава, — сказал он. — Недаром сушило тебя жаркое солнце. Недаром дождей в последнее время было меньше обычного. Подобно алой змее мчался огонь, пожирая высокую сухую траву. Пожар распространялся с, ум... с умопомрачительной быстротой. И Кейн, стоя в безопасности, высоко наверху, тем не менее чувствовал то жуткое напряжение, с которым следили за приближением огня сотни глаз, наблюдавших изнутри города. И вот алая змея достигла каменных стен и, казалось, собрала силы перед прыжком внутрь. А беспокойные неохотно поднялись в воздух и, хлопая тяжелыми крыльями, начали набирать высоту. В это время неведомо откуда налетел Порыв ветерка, он подстегнул пламя, и оно взвелось багряной волной по, всей, по всему периметру стен. Город оказался в огненном кольце, и слуха двоих мужчин, стоявших высоко на скале, достиг грозный рев пламени. Очень скоро искры полетели через стену, поджигая высокий травостой, заполонивший улицы. А в двадцати местах разом вспыхнул пожар, И тотчас устремился во все стороны. Багровая крутящаяся пелена затянула улицы и дома, и сквозь огненную завесу Кейн с Нлонгой увидели сотни темных теней,